Эпилог. Прошло полгода. Мир готовился к магическим состязаниям правителей и магов. Дело в том, что магические состязания среди магов проводились каждые пять лет. А вот состязания среди правителей один раз в 50 лет. Тем ценнее и значимее была победа. До следующих состязаний победитель становился признанным арбитром в спорах правителей, часто силой своего авторитета, предотвращая войны. Предыдущий победитель, король Густав, нынче не собирался участвовать в состязаниях. Вместо него от Рокола будет выступать младший принц Дерек, и кроме него архимаг Эрес Баглич, и боевой маг Мартин Уоррен. По итогам соревнований 12 сильнейших магов войдут в Совет Вольной Академии, единственной в мире академии, которая не подчинялась никакому правительству, располагаясь на Океанском острове и была абсолютно самостоятельной. Там преподавали лучшие маги мира, а выпускники сразу приобретали статус архимагов. В этом году, по жребию, состязание принимало у себя княжество Рамия. Столица оборотни и Кастра едва справлялась с наплывом гостей. И если высшие и знатные разместились в княжеском дворце, то всем остальным пришлось искать, где остановиться. Мартин, наблюдая эту суету, понял, почему 50 лет назад в Рейквике Каспаров учитился со своей командой в их поместье. Правда, самому Мартину и его друзьям думать о ночлеге не пришлось. Их с радостью приняли в своем замке Руперт с Ледией. Баклич, Дерек со Стефанией, Мартин со Софией составляли официальную делегацию Роккола. Король Густав обещал приходить порталом на самые важные соревнования. Дерек в последнее время сблизился с невестой и уже не пытался уехать и спрятаться от нее. Мартин как-то спросил его об этом, и принц честно сознался. «Да я подумал, что если нет любви, то дружба в любом случае лучше вражды. Не всем выпадает судьбой брак по любви. Мне не повезло». «Но может быть, у вас все еще впереди», — поддержал Мартина друг. «Может быть», — без особой надежды ответил Дерек. У самого Мартина Софии было все в порядке. Жена носила двойню, но беременность еще не была заметна. Вначале граф не хотел брать жену на состязание, но София очень хотела посмотреть знаменитые поединки правителей, и Мартин сдался, естественно усилив охрану. Кстати, жили они теперь в родовом замке Воронов, а на службу Мартин ежедневно ходил порталом. Тетушка Марианна совсем отошла от дел и занималась только замком. Родственник Софии, барон Северин Фармер, вполне справлялся с обязанностями управляющего. Он даже похудел, подтянулся и стал более ответственным. А вот жена Берта осталась той же завистливой и ворчливой дамой. Однако в замке никто не боялся ее характера. София не бросила учебу, несмотря на беременность, и надеялась справиться со всеми проблемами с помощью тетушки и Бетти, а пока старалась поменьше разлучаться с мужем. Вся компания из Рокколо с шутками и подколами переместилась порталом к замку Руперта и Леды. Хозяева встречали их у портального круга. «Доброго дня, Леда, Руперт!» – радостно приветствовала их София. С сестрой мужа у нее были самые близкие и доверительные отношения. Во-первых, она наблюдала беременность принцессы и принимала у нее роды. Во-вторых, девушки сдружились и частенько вместе устраивали мелкие заговоры и провокации своим мужьям. Все посмеивались и дружбе девушек не мешали, находя это полезным. «Пойдемте, красавицы!» – поторопил жену и сестру Мартин. Нам надо переодеться и спуститься к ужину. Надеюсь, мы с князем обсудим наше участие в соревнованиях и узнаем расписание. Поторопите, девочки. Фи, братец, сморщил симпатичный носик Леди. Мы с Рупертом сами составляли расписание и условия для участников. Так что все знаем, но не скажем, мстительно сузила она глазки. Пока кое-кто не посмотрит на своих племянников. Обязательно, Леда, мы привезли им кучу подарков, но боюсь, малыши еще с ними не справятся. Как дела, Руп? Обратился Мартин к зятю. «Все хорошо, брат. Мальчишки свободно оборачиваются и вполне здоровы. Я благодарю богиню за встречу с Ледой, иначе мог бы остаться без щенков. А девочка?» «Малышка будет сильной магессой, у нее большой потенциал. Но характером она пошла в мать. Уж слишком мягкая, уступчивая, несмелая. Характер видно с первых дней. Хорошо хоть мальчишки растут защитой для сестры», — улыбнулся оборотень. «Они еще малы, Руб, а характер можно воспитать. Увидишь, девчушка еще покажет себя». Они расстались, упокоив рокольцев до ужина. Господа, леди и лорды, традиционные магические состязания объявляются открытыми. В первый день состоятся соревнования иллюзионистов, во второй – стихийников, в третий – боевиков. Поединки правителей пройдут в последний, четвертый день соревнований. Такова княжеская воля. «Да пребудет с вами сила!» «Да приводит!» – рявкнули десятки участников, выстроившиеся на поле. В княжеской ложе, где устроились София, Леди и Стефания, кроме женщин и князя сейчас никого не было. Только охрана бдительности вегла вход в ложу. Подруги тихо переговаривались, пока не начались выступления. «Стефания, что будешь делать, если Дерек победит?» – лукаво поинтересовалась Леди. «Устрою ему праздник», – весело пообещала принцесса Калидона. С тех пор, как их отношения с Дереком потеплели, принцесса сильно изменилась. Холодность и отчужденность сменились приветливостью и задором. Стефания видела и понимала, что Дерек не любит ее, но также она видела, что принц прилагает усилия для налаживания нормальных отношений, и она сознательно шла ему навстречу. Ей тоже не хотелось враждовать в вынужденном браке. Но пока в первые три дня шли соревнования магов. До состязания правителей, в которых могли принимать участие только члены правящих семей, оставалось два дня. И этот день настал. Все 10 участников, заявивших право на состязание, были разбиты на пары. Бои шли на выбывание. Проигравший не мог продолжить состязание. Само собой, девушки переживали за Дерека, и он не обманул их ожиданий. Дошел до полуфинала, в котором остались две пары, так как в предыдущем бою одна пара выбыла полностью из-за серьезных ранений обоих участников. Уже весь полигон понимал, что в финале встретятся Каспар и Дерек. Слишком высокий уровень показали оба бойца, и неясно было, кто победит. Молодость против зрелости, опыт против молодого Задора. Все знали жесткий и взрывной характер Каспара. Дерек же для многих был неизвестной величиной. Лишь год назад он начал показываться в свете и принимать участие в магических состязаниях. Ледия охнула, увидев на поле отца, и непроизвольно схватила за руку Стефанию. «Он не пожалеет его», – испуганно прошептала она. «Или Дерек не пожалеет Каспара», – невозмутимо ответила Калидонка. Нынче на трибуне вместе с женщинами присутствовали их мужья, и все с нетерпением ожидали схватки. Прибыл даже Густав, чтобы поддержать сына. Да, сам он отказался от поединка, но хотел показать, что Рокол не стал слабее, и его боевые маги, а тем более семья правителя, сильны, как прежде. Кроме того, Густав решил, что будет справедливо выставить против Каспара Дерека, ведь именно из-за приказа Каспара принц пострадал 10 лет назад. Правда, предназначалось то проклятие самому Густову, но теперь оба они могут отомстить. Для Каспара нет ничего страшнее, чем потерять свое влияние. 50 лет он стремился убедить всех, что победа Густова была случайной. Сейчас он явно стремится к реваншу. Посмотрим. Судья ударил в гонг, и бой начался. Никто не сдерживал свою силу и магию. Разрешено было все, кроме артефактов и зелий. Только собственные возможности магов. Каспар ударил первым. Он всегда торопился. Дерек выставил щит и ударил в ответ. Противники пока прощупывали друг друга, но уже стало понятно, что их силы примерно равны и высоки. Но раз бой идет до победы, то уступать никто не будет. Вначале Дерек и Каспар перекидывались боевыми заклинаниями и старались поразить противника на расстоянии. Но оба успешно лавировали и уворачивались от заклятий, поэтому быстро перешли на ближний бой холодным оружием – шпагами. Это не возбранялось в сражении магов, даже приветствовалось, потому что и в настоящем бою маг может остаться без магии, тогда выручит шпага, владеть которой аристократы учатся с детства. Вот здесь обнаружилось преимущество Дерека, незначительное, но все же. Ему удалось провести обманный маневр, и конец его шпаги уткнулся в подключичную ямку Каспара. «Сдавайся!» – прохрипел принц. «Не дождешься, щенок!» – яростно ответил Каспар. «Ты сам так решил!» – выдохнул принц и усилил давление на клинок. Брызнула кровь, заливая рукав и грудь Каспара. Король пошатнулся, сделал шаг в сторону Дерека и упал на землю. «Жаль, не вышла! вырвалась из его посиневших губ. Бой прервали. Дерек отошел в сторону, давая возможность целителям оказать помощь королю. Но, кажется, рана оказалась серьезнее, чем думалось. Жизнь уходила из короля буквально на глазах. «Сына, ко мне!» – прохрипел король, с трудом удерживая себя в сознании. «Я здесь, отец. Мартин уже был рядом». «Что бы ни случилось, назначаю тебя регентом моего еще не родившегося ребенка!» – с натугой произнес король. «Я сказал!» – завершил он магическое распоряжение, и голубая молния прочертила воздух. «Сохрани королевство для моих детей! Верю тебе!» «Все сделаю, отец. рокол останется за родом Торрент». «Мария, она молодая и неопытна. Помоги ей!» «Твоя жена уже под моей защитой, но ты сам все сделаешь, отец, ты будешь жить!» «Софа!» – окликнул он жену. «Посмотри отца, пожалуйста!» «Я здесь!» София сразу подошла к месту боя вслед за мужем. Она видела состояние короля и понимала, что времени у нее мало. Задета крупная артерия, и мужчина истекает кровью. Здесь не поможет никакая магия, нужно переливание, и нужно быстро остановить кровотечение. Но как?» Она наклонилась и попыталась освободить место ранения. Ей тут же помог Мартин, просто разорвав руками камзол короля. Кровь выливалась толчками, и слабость короля все нарастала. София пережала пальцами рану, унимая кровотечение и прижимая сосуд к первому ребру. Но нужны были более серьезные спасательные меры. София размяла другую руку и начала медленно чистить магии поле вокруг раны. Затем направила силы на восстановление поврежденного сосуда. Это потребовало большего расхода магии. Капли пота заблестели на лбу, на висках, но София продолжала работу, не обращая внимания на свое состояние. Наконец, рана затянулась, и короля тут же левитировали в лазарет. София оперлась на руку мужа, и они вернулись к трибунам. На поле начали объявлять победителя, и Дерека засыпали цветами. София была рада за друга, но, глядя на мужа, понимала, что у него сейчас другая забота. «Зайдем в лазарет», — предложила она. «Да», — благодарно взглянул Мартин. Королю, безусловно, стало лучше, но выглядел он все равно бледно. «Мартин, подойди. Ты станешь регентом при моем ребенке, кто бы ни родился», — начал повторять он. «Но отец...» «Я так решил. Мария неопытна. Слаба, не справится. Я помогу твоей жене, но зачем тебе мое регенство? не соглашался Мартин. «Я верю тебе», — хрипел король. «Ты сам воспитаешь своего наследника. Ты будешь жить, отец!» «Нет, я знаю. Чувствую, это Вивея она отомстила. Дерек только активировал заклятие, которое она на меня набросила. Я думал, что она блефует, говоря о смертельном ранении, которое нельзя будет вылечить. А оказывается, это правда. Смотри. На месте ранения на самом деле вновь появилась та же страшная смертельная рана. Король снова начал вытекать из нее». Целители бросились к королю, но тщетно. Даже София, маг жизни, уже ничего не могла сделать. Потому что нельзя вернуть жизнь, если смерть уже забрала свою жертву. Прошло 30 лет. Семья графа Уоррена по-прежнему проживала в родовом поместье графа. Леди София, известная целительница, преподавала в академии – Родовое имя Недвигов снова засияло золотом в списках лучших семей королевства. Заслуги леди Софии были высоко оценены королем и людской молвой. Ее госпиталь, где принимали всех независимо от положения и достатка, пользовался слабой доброго заведения, а саму леди народ называл «светлой Софией». Граф до сих пор исполнял обязанности регента при своем младшем брате в королевстве Мидгал. Но это не мешало ему часто бывать дома и воспитывать собственных детей, помогать жене, друзьям, сестре. Но, если честно, граф Уоррен давно хотел сбросить с себя этот груз ответственности и вернуться к любимому делу – сыскной работе. Отношения королевств Мидгл и Рокл наконец-то наладились. Это принесло успокоение среди ближайших земель и народов. Никто больше не строил козни соседям и грозил военными конфликтами. Правители надеялись, что молодой сын Каспара, воспитанный Мартином, станет умным и рассудительным политиком. Военная академия в Царее проводила бал выпускников. Этот выпуск был очень необычным. Одновременно Академию заканчивали несколько наследников королевских семей и высших аристократов. Так получилось, что, несмотря на небольшую разницу в возрасте, учились они на одном курсе, только на разных факультетах. Сын принца Герберта и книжный Елении Говард. Двойняшки Мартина и Софии Вербена и Александр, дочь Дерека и Стефании Валенсия, оба сына Леди и Руперта и Герон и Шергар, сын Каспара Митчел. Только дочь Леди не входила в эту компанию. Она училась в Каледоне. Все наследники громких фамилий были знакомы с детства, проводили время вместе либо во дворце Густова, либо в княжестве Рамия. Все парни нынче получили дипломы боевых магов. Вербена – диплом военного целителя. Ей, к сожалению или к счастью, не перешел дар матери – магия жизни, но она стала сильным целителем. А Валенсия неожиданно стала артефактором, хотя и магия иллюзий у нее была хорошо развита. Отзвучали последние поздравления и напутствие. Строй выпускников распался, и они устремились к родственникам, которые терпеливо ожидали их за пределами плаца. «Мартин! София!» Митчел подлетел к брату и сразу потребовал. «Ну?» «Теперь ты отпустишь меня вместе с Говардом и Александром в кругосветку?» «Ты обещал, что да, если диплом будет отличным. Он отличный, брат!» «Не знаю, не знаю...» Мартин нарочито сурово сдвинул брови, внутренне посмеиваясь над младшим братом. «Мне, знаешь ли, тоже уже надоело сидеть на вашем троне. У меня полно дел в графстве, да и Густав с Дереком ждут, когда я вернусь в Роккол». «Нет!» – огорченно воскликнул парень. «Ты не бросишь меня на сидение этому старперскому совету. Они же женят меня немедленно, им лишь бы наследник был. Пощади, брат, ты обещал отцу!» – выдвинул последний аргумент Митчелл. «И я держу слово. У тебя есть еще пять лет, а потом, извини, брат, придется сесть на трон». «Так это только через пять лет!» – оптимистично воскликнул Митчелл. «Матушка за это время найдет мне невестку». «Будь добра, Софочка, посоветуй ей какую-нибудь добрую девушку, как ты!» «А разве не Валенсия получила недавно от кого-то очень красивый амулет удачи?» «Невинно поинтересовала София». «Верба разболтала, да?» «Она у меня получит», — покраснел парень. «Наша дочь тут ни при чем. Я тебя сама видела». «Это не то, что ты подумала!» — рассердился митчел и, не прощаясь, затерялся в толпе. «Ну вот и невесту искать не надо», — заметила София. «Да уж», — согласно кивнул Мартин. Придется договариваться с Зероком, чтобы не отдавал дочь за какого-нибудь другого принца. У нас свой, почти король есть. Вот, кстати, наша Вербена на принца и нацелилась. Ты видел, какие взгляды она бросает на Говарда? Видел, но тут положение сложное. Густав и Герберт, кажется, уже нашли ему невесту в соседнем королевстве. И они никогда не откажутся от династического брака. Сама знаешь их политику. Да уж. А давай отпустим Вербену в Калидон. Валенсия приглашала ее на практику в королевский лазарет. За три года может многое измениться. Может, она забудет Говарда? Мартин и София провожали глазами своих детей и с грустью отмечали, как летит время. Вроде недавно они сами поженились, а уже их дети закончили военную академию и выходят в самостоятельную жизнь. Пусть им светит удача. Всегда. Конец. Июнь 2023 года.